Хасан ибн Сабах. Горный старец и секта убийц. Истоки терроризма, явления столь актуального для современного мира, обнаруживаются в глубокой древности. Практиковались организованные политические убийства и в Средние века. Один из самых известных создателей террористической организации прошлого Хасан ибн Сабах. Он родился в середине 50-х годов XI века и умер своей смертью в 1124 году, прожив очень долго и совершив множество страшных поступков. Увлечённые люди востоковеды, которые пишут о нём сегодня, начинают, как это вообще нередко бывает, несколько идеализировать своего персонажа. Они подчёркивают, что его деятельность нельзя сводить к организации убийств. Хасан ибн Сабах создал небольшое государство-крепость внутри государства турок сельджукидов и в сущности вёл борьбу против них. И, конечно, ни в коем случае нельзя отождествлять его с сегодняшними террористами. Главный источник информации о жизни Хасана ибн Сабаха анонимная биография, написанная, вероятно, вскоре после его смерти. Она сохранилась только во фрагментах, включённых в труды арабских и персидских писателей. На русском языке есть замечательный труд Л. В. Строевой Государство исмаилитов в Иране в 11-12 XI веках, изданный в 1978 году. Существует русский перевод книги Ф. Дафтари Краткая история исмаилизма. Книга написана в 1998 опубликована в России в 2004 году. И традиции исмаилизма в Средние века. Монография того же автора, изданная в 2006 году. Очень интересна статья С.А. Французова Легенда об ассасинах и историческая реальность, напечатанная в журнале Звезда в 2008 году. Хасан ибн Сабах, приверженец одного из течений ислама, низаритизма, Низариты произвели свое название от имени заживо замурованного халифа Низара, сына фатимидского халифа Аль-Мустан-Сира, 1094-й. Он принадлежал к династии фатимидов, правившие на территории Египта в X-XII веках. Его гибель считалась несправедливой. Это очень важный момент. Будущие сторонники Хасана и Бонсабаха ассасины считали себя борцами за справедливость. А такая борьба далеко не всегда предполагает следование идеям гуманизма. Хасан ибн Сабах родился в городе Куме на северо-западе современного Ирана. Его отец Али ибн Мухаммад ибн Джафар ибн аль-Хусаи ибн ас-Сабах аль-Хаймаири вёл свой род от доисламских правителей Йемена. Бывшие мелкие государства были в VI веке завоеваны империей Сасанидов. Надо сказать, что в этот период в Передней Азии происходило нечто подобное западноевропейскому великому переселению народов. Пророк Мухаммед, умерв в 632 году, и буквально со следующего года начались грандиозные арабские завоевания. Примерно за 100 лет завоеваний арабы покорили приблизительно четвертую часть тогдашнего цивилизованного мира. Они захватили страны Ближнего и Среднего Востока, Северную Африку, Пиренейский полуостров. И лишь в 732 году они были остановлены в сердце будущей Франции у города Пуатье. Отец Хасана гордился своим древним происхождением и считал важным дать сыну образование. Юноша учился в Медресе в городе Рее, в центре смешанной персидско-арабской культуры. Несмотря на разнообразие этносов и традиций, в эти годы они уже были объединены исламом, разделившимся в свою очередь на несколько течений. Ортодоксальное направление было представлено суннитами. Хасан же примкнул к другой ветви ислама к шиитам. С чем связано это противостояние? Смерть пророка Мухаммеда вызвала такой же политический шок, как, например, смерть Александра Македонского в 323 году до нашей эры. Пророк не оставил прямого наследника. Часть последователей связывала будущее правление с его любимой дочерью Фатимой и её мужем Али, приходившимся Мухаммеду двоюродным братом. Центром так называемых фатимидов стал Египет. Их противники, аббасиды, считали себя потомками Аббаса, дяди пророка Мухаммеда. Они обосновались на территории нынешнего Ирана. Наконец, третий Омейяды базировались на Перенийском полуострове и все называли себя истинными наследниками пророка по легенде в медресе хасан ибн сабах подружился с двумя людьми один из них будущий великий визирь султана низам аль-мулк второй философ математик естествоиспытатель и поэт амар хаем три друга поклялись в вечной верности Идея клятвы принадлежала Хасану, который заметил, что Низаму аль-Мульку постоянно везёт. Похоже было, что он достигнет большего, чем его друзья. Поэтому было особенно важно, чтобы он поклялся во всём им помогать. Вспоминается знаменитый девиз: один за всех, все за одного. Правда, в XIX веке специалисты, занимавшиеся биографией Хасана ибн Саббаха, отвергли эту версию в связи с большими хронологическими расхождениями. Будущий визир был значительно старше остальных, и вряд ли они встретились бы в одном медрессе, но миф продолжает существовать. Город Рей был крупным центром исмаилитской пропаганды. Исмаилизм одно из радикальных направлений шиитского ислама. Исмаил, старший сын шестого шиитского имама Джафара ас-Садика, провёвшего в середине VIII века. Он должен был унаследовать власть, но с ним жестоко расправились. Последователи подняли его имя как знамя своей проповеди «Давата», что переводится «Призыв». В 17-летнем возрасте, сразу после окончания медресы, Хасан встретил учителя, проповедника Амира Зараба, и твердо уверовал в справедливость исмаилизма. Был у него и еще один учитель-исмаилит, Абу-Наджм Сарадж. блестящий, умевший вести дискуссию и способный с помощью хитрох аргументов победить в любом споре. Под влиянием своих учителей Хасан ибн Сабах превсигнул фатимидскому халифу аль-Мустансиру, который правил в Египте с 1036 по 1094 год. В 1072 году в Рей прибыл человек по имени Ибн Атташ, наместник сельджукского султана К этому времени абасиды признали себя вассалами сельджуков, тюркского племени, наступавшего из глубин Центральной Азии и покорявшего народ за народом. Посланник сельджуков обратил внимание на новообращённого Хасана, юношу с горящим взором, и назначил его своим помощником, наибом. В 1078 году Хасан был отправлен в Египет. Ему пришлось пройти долгий мучительный путь, пролегавший через враждебные страны. Не раз ему грозило заточение, но удавалось скрыться. Наконец он добрался до Каира, где по одной из версий был торжественно принят самим халифом. Фатимиды осознавали опасность, которую представляли для них турки сельджуки. Выполняя задания фатимидов 4 сентября 1090 года, Хасан захватил без боя и без осады неприступную крепость Аламут, в переводе Орлиное гнездо, в горах Центрального Эльбруса. Подкупленный комендант покинул крепость. Хасан проник туда под видом учителя и долго вербовал себе сторонников. В дальнейшем название Аламут наводило на всех ужас. Хасан и бан сабах провёл там многие годы под именем Горный старец. И именно из этой крепости отправлялись выполнять страшные задания политические убийцы. Прошло 2 года после захвата Аламута, где укрепились исмаилиты, то есть крайне шиитское течение. Один из его предполагаемых друзей по медрессе, Низам аль-Мульк, стал визирем, правой рукой султана. Потом из-за придворных интриг он был отправлен в отставку. А через некоторое время убит с подвижником Саббаха по имени Бутахир Арани, который под видом просителя подошёл к нему в людном месте и зарезал ножом. Якобы присутствовавший при этом Хасан ибн Сабах забрался на башню и прокричал оттуда: "Убийство шайтана предвосхитит райское блаженство". Было ли убийство согласовано с Хасаном ибн Сабахом, неизвестно, но он точно его одобрил. Дело в том, что убитый визирь был известен как последовательный суннит и очень строгий преследователь исмаилитов. Лет за 10 до того, как его зарезали, он якобы отдал приказ заточить Хасана ибн Саббаха, но тот чудом спасся. Значит, не исключён и элемент личной мести. С течением времени положение Аламута становилось всё более сложным. Крепость находилась внутри враждебного государства сельджуков, которые то и дело её осаждали. Опираться было не на кого, потому что власть в Атимидах слабела. Наверное, в организации политических убийств Хасан ибн Саббах увидел возможность сохранить свои позиции. Он создал секту, членов которой европейцы в XIII веке с подачи великого венецианского путешественника Марко Поло назвали ассасинами, курителями гашиша. На самом деле они называли друг друга фидай или фидаи, жертвующие собой. Марко Поло рассказывал, что под руководством Хасана ибн Саббаха находят юноши, прячут в крепости, где они растут в полной изоляции, получая, правда, что-то вроде образования. Однажды им давали гашиш, а когда они впадали в наркотическое опьянение, их переносили в сад, и там прекрасные девы под видом гурий ублажали их. когда же юноши просыпались им говорили что они побывали в раю и вновь попадут туда когда совершат политическое убийство члены секты старались совершать убийства публично как правило на городской площади близ мечети чтобы было много свидетелей это наводило на всех ужас аламут обоялись какова же была жизнь внутри крепости где проживало несколько десятков тысяч человек здесь много спорного В частности, исследователи спорят о том, отменил ли Хасан ибн Саббах в Аламуте сельджукские налоги. Жили в основном военной добычей, которую члены общины делили поровну. Уравнительные тенденции вообще свойственны средневековому сектантству. Вспомним, например, альбигойцев, существовавших во Франции в 13 веке. Правда, они были миролюбивы. Лучшие, просветлённые представители их движения были уверены, что вера и убийство несовместимы. Но идея поделить всё поровну тоже была. Человечество и в лучших, и не в лучших своих проявлениях идёт какими-то поразительно сходными путями. Старец вёл замкнутый образ жизни. Он вообще редко покидал свою келью, иногда лишь выходил на гору, просто убедиться, что кругом есть жизнь. Но семья у него была, и жена, и дети. Самый страшный слух связан именно с ними. Оба его сына, по-видимому, были казнены по его приказу: один по ложному обвинению в убийстве, другой за склонность к вину. Когда Аламут оказался в безнадёжной осаде, Хасан ибн Сабах отправил жену с дочерями в другую исмаилитскую крепость, Гердкух. Там они скромно ткали и занимались другой работой. Никаких сокровищ в семье не было. Домой женщины так и не вернулись, да и вряд ли они особенно рвались в этот мрачный Аламут. В крепости горного старца все трудились как единая семья. Не было ни личной собственности, ни социальных различий. Хасаны-бан Сабах возглавил группу людей, которые протестовали против несправедливости, ассоциированной в их сознании с сельджуками. Одним из главных занятий было строительство укреплений. Поддерживали ирригационную систему, выращивали что-то для пропитания, участвовали в захвате крепостей вплоть до территории Сирии. По мнению специалистов, уже в 1091 году, через год после того, как Аламут был занят исмаилитами, Хасан ибн Саббах возглавил продолжавшееся потом много лет антисельджукское восстание. Он пользовался тем, что внутри государства сельджукидов не прекращались внутренние распри. А территории, которые они насильственно удерживали, были всегда готовы к восстанию. Хасан аль-Бансабах предложил недовольным властью сельджуков собственные лозунги. Их паролем стало слово сила. Своих сторонников он называл участниками нового призыва. Практика политических убийств стала очень заметной. Исмаилиты уничтожали известных политических деятелей, не разделявших их убеждения. Ассасинов, например, подсылали к некоторым крестоносцам, причём услугами наёмных убийц пользовались не только их единоверцы, возникали всяческие слухи. Например, Ричарда Львиное Сердце обвиняли в том, что он нанял ассасинов, чтобы убить Иерусалимского короля Маркиза Монфератского. Но это совершенно не похоже на правду. Осасины не пошли бы на службу к христианскому правителю. Идейная подоснова их деятельности была несокрушима. Осасинам вообще приписывали значительно больше того, что они действительно совершали, ведь это так удобно списать на них все преступления. В соответствии со строгими научными подсчётами за 42 года правления Хасана ибн Саббаха по заказу было убито 49 человек. Всего же за почти 100 лет активности ассасинов, 1092-1162-й, были убиты 75 человек, из них 8 государей. Официальный ислам беспощадно преследовал исмаэлитов, их казнили с сожжением на костре. Убитый ими визирь, когда был у власти, предпочитал приговаривать к медленному сожжению с использованием сырых дров и мокрых веревок. чтобы процесс был более мучительным. Человек неоднозначен и противоречив. Будучи идеологом заказных убийств, Хасан ибн Сабах собрал при этом колоссальную библиотеку. Современники оставили воспоминания о том, как она их поразила. Там была коллекция книг, документов и даже научных приборов. Всё это исмаилиты собирали при разграблении крепостей. Наряду с исламом горный старец почитал древнюю персидскую культуру. И языком богослужения для своих сторонников он избрал не арабский язык, а персидский. Члены общины трудились истово, создавая для крепости немыслимую защиту, но после 1100 года междоусобицы в государстве сельджуков постепенно прекратились, и против ассасинов были брошены огромные силы. Султан Махаммад Топар отдал строжайший приказ взять Аламут. Не менее 8 лет войска сельджуков осаждали крепость. Это поразительно долгий срок. Каковы же были эти укрепления, какова же была вера и сила духа защитников? Когда пришло известие о смерти султана, тысяча осаждавших Аламут солдат просто разбежались. Крепость устояла, а старец Хасан ушёл из жизни естественным путём. Почувствовав приближение смерти, он собрал вокруг себя близких и назначил преемника по имени Кие Бузург-Умит. Это обеспечило стабильность. Община держалась ещё 132 года до 1256 года. Аламут пал только в результате монгольского завоевания в середине 13 века. Его взял Хулагу, внук Чингисхана. А Хасан Ибн Сабах все-таки остался в истории не только как организатор политических убийств, но и как создатель и никем не побежденный лидер окруженного врагами города, общины на религиозной основе.